Пампилио проводил Хасину тяжелым взглядом, дождался, когда закроется высокая в два человеческих роста дверь, и негромко произнес. «Я хочу в кресло!» «Да, сэр в инвалидное кресло!» «Кто мог подумать, что когда-нибудь оно пригодится самому знаменитому путешественнику Герметикона? Не в старости, а сейчас!» когда Помпилио достиг самого расцвета. Кто мог подумать, что все так обернется? Валентин помог хозяину перебраться в трон инвалидов и встал позади. «Отвези меня к окну», из которого открывался великолепный вид на город. На черепичной крыше домов, ратушную башню с часами и высоченный собор доброго Маркуса. Однако Теодор знал, что не Дагентур разглядывает хозяин и даже не храм. Чуть дальше, около вокзала, виднелась причальная мачта огромный эллинг, в котором прятался пытливый амуш. Именно на эти строения был устремлен взгляд Адигена. Приступы дурного настроения, что часто накатывали на Помпилеву в последние месяцы, быстрее всего подавлялись видом любимых бомбат или быстроходного рейдера пусть спрятавшегося в своем домике. — В своем замке. — Я хочу улететь, — тихо произнес Помпилио. — У вас есть план? — так же тихо осведомился Валентин. — Нет, еще не знаю. А поскольку хозяин мог запросто отправиться куда угодно, камердинер рискнул продолжить. — Осмелюсь напомнить мы, сэр, что завтра прилетает ваш брат. — Я знаю, Теодор. — буркнул Адиген. — У меня плохо с ногами, а не с головой. — Да, мессер. — И прекратив отсказывать, я прекрасно справляюсь. — Да, мессер. И... Помпилев замолчал, продолжая разглядывать эллинг. Ему не нужно было видеть Ир. Он прекрасно помнил свой цепель. Каждую его черточку, каждую деталь и каждый установленный внутри прибор. Даже их. Еще он помнил те чувства, что дарили ему путешествия на Путливом Амуше. — Во время моего отсутствия открывали новые миры? — Да, мессер. В голосе Валентина послышались радостные нотки. Наконец-то хозяин заинтересовался чем-то стоящим. Не значит ли это, что Помпилио возвращается? — Закажи в астрологическом обществе отчеты, я хочу посмотреть. — Второй стеллаж, мессер. «А не здесь?» – удивился Дердаген «Я изучал все, что могло вас заинтересовать», – невозмутимо произнес Теодор. «Все время вашего отсутствия». «Все полтора года». Не зная, пригодятся ли сведения, Валентин старательно собирал их и систематизировал, надеясь, что когда-нибудь Помпилио их прочтет. Тот самый Помпилио, которого официально объявили погибшим. «Спасибо!» «Это мой долг, мессер!» Адиген улыбнулся. «Когда принеси бутылочку вина, Теодор, мне тоскливо считать о чужих приключениях на трезвую голову.